Привратник поливает растения во дворе. Гниющие на земле листья выпускают танины, лужи тёмные, как крепкий чай. Я хватаюсь за перила балкона, боль разрывает меня изнутри. Я уже собрала сумку, деляб что-то кричит из прихожей, кашта становится передо мной на колене, пытается надеть на меня сандалии, но у меня так распухли большие пальцы, что они просто не входят в кожаные колечки. Мама мне улыбается, моя счастливая, беспамятная рыбка. Она стоит у окна, переминается с ноги на ногу. У меня мелькает мысль, что её опасно оставлять одну без присмотра. Я звоню бабушке и прошу её приехать к нам. Мы не смогли дозвониться шофёру, дели постанавливает моторикшу. У него чёрные борозды вокруг глаз, все руки в татуировках. Он приветствует нас, вскинув руку над головой. Привратник оборачивается в нашу сторону, вода из шланга брызжит мне прямо на юбку. Холодные струйки стекают по тёплой, туго натянутой коже у меня на лодыжках. Я смотрю на свой необъятный живот. Он шевелится. Ребёнок ворочается внутри. Он уже не принадлежит мне всецело. Этот ребёнок У него уже есть своё собственное разумение. Я пытаюсь представить себя без огромного живота. Я уже и забыла, как это бывает. Что теперь будет со мной, с моим телом? В нём образуется дырка, как в пончике. Эта дырка останется навсегда? От этой мысли мне становится дурно. Или, может быть, не от мысли, а от вернувшейся боли я вдруг понимаю, что мне не хочется выпускать его из себя. Ребёнок должен остаться во мне навсегда. Ещё пару секунд я смотрю на свой дёргающийся живот и едва успеваю высунуться из кабинки, чтобы меня не стошнило прямо на колени. И вот всё закончилось. Мне сообщают, что у меня девочка. Вернее, я слышу, как они сообщают об этом друг другу, доктор-медсёстрам медсёстры Делипу. «Девочка!» – шепчут они. Они разговаривают друг с другом так, словно меня здесь нет, но всё равно почему-то в полголоса. Наверное, чтобы не побеспокоить меня, и только потом до меня доходит, что здесь, в этой же комнате, мой ребёнок. Они шепчутся из-за ребёнка, не из-за меня. По лицам дилипо непонятно, счастлив он или встревожен. Они все наблюдают за мной, когда я впервые беру на руки свою дочь. От неё пахнет чуть сладковатыми околоплодными водами. Она такая умиротворённая и спокойная. Она пробилась сквозь тесную тьму и вышла на свет. пусть даже на свет галогеновой лампы, в которую бьются мотыльки. Я держу дочь на руках и не чувствую ничего особенного, но когда её забирают, мне её не хватает. Они все ждут, что я что-то скажу. Я знаю, что надо выразить радость. Если не выразить радость, все решат, что я расстроилась из-за рождения дочери. Дочери никому не нужны. Дочь лишний рот и обуза в семье, лишняя головная боль. Я хочу их уверить, что я не расстроилась, но чувствую, что всё равно не сумею изобразить бурный восторг. Наверное, я просто устала. Или всё дело в непрестанном желании запихать этот крошечный свёрток обратно в себя, как мясо в колбасную оболочку. Я хочу есть. Я смотрю на сморщенное личико дочери, потому что не знаю, куда еще мне смотреть. У нее круглая голова, она вообще ни на кого не похожа, но когда закрывает глаза, напоминает спящего котенка. Я не особенно люблю кошек, как и людей, похожих на животных. Я пытаюсь улыбнуться, но глаза у меня совершенно пустые. Если я что-то и чувствую, то лишь облегчение, облегчение, что боль наконец прекратилась. Всё, что будет теперь, будет лишь отголоском той боли. У малышки проблемы. Она не может схватиться ротиком за сосок. Мне никто не говорил, что такое бывает. Я уже начинаю думать, что я первая и единственная в мире женщина с нестандартными сосками. Медсестра пытается мне помочь. Засунув в карман пачку салфеток, она разминает мне грудь. Она невысокая, пухленькая, очень смуглая, ходит в белом халате с синими пуговицами. Она заплетает волосы в тугую косу, но непослушные кудряшки всё равно выбиваются ото всюду. Она мнёт мою грудь, обвисшую мёртвым грузом. Я даже не знаю, что тяжелее: собственно роды или кормление грудью. Да, боль от родовых схваток не имеет аналогов на земле, но она все-таки прекращается. А кормить дочку грудью мне предстоит еще долго. И это лишь первый день. Мои груди разбухли и стали в два раза больше обычного. Мое влагалище разворочено, как поле боя. Это произошло в одночасье, или я всегда была чуть кривоватой. Перед глазами расходятся тонкие линии, похожие на серебристые ниточки паутины. Может быть, они тоже были всегда, просто раньше я их не замечала. Мои соски потемнели и стали огромными, точно блудца, кожа трескается и кровоточит. Перед сном я перетягиваю грудь бинтом, чтобы она не тёрлась о ткань ночной рубашки. На следующий день малышка спит в плетёной люльке рядом с моей кроватью. У моей дочери чёрные волосы и чуть желтоватая кожа из-за лёгкой желтушки. Я боюсь, что она родилась хиленькой и будет часто болеть, но мне не хватает смелости спросить у врачей. А вдруг мне ответят «да». И я окажусь виноватой. Когда малышка зевает, ее рот открывается так широко, что видны края розовых десен. Приходит Пурви, приносит подарки, игрушки для девочек и для мальчиков. Говорит, что накупила побольше всего, чтобы быть готовой к любому исходу. Она принесла и одежду в красивых свертках из блестящей фольги. Размеры указаны на этикетках. От шести месяцев до года. Ей на вырост, говорит Пурви. Дилип шутит, что до на выроста ещё надо дожить. Никто не смеётся. На самом деле, меня обижают такие шутки. Я вовсе забыла о муже, пока он не заговорил. Он единственный, кто обошёлся без боли. Единственный, не пострадавший. Мы с малышкой изранены и помяты. Вид у него очень самодовольный. Он явно гордится собой. Или, может быть, нами. Я с трудом сдерживаю, чтобы не поинтересоваться, что он сделал для нас обеих. Малышка хмурится, морщит лобик. Я тоже хмрюсь и морщу лоб. По крайней мере, мне кажется, что я хмрюсь. Я трогаю лоб. Да, вот хмурые складки. Наверное, малышка почувствовала моё раздражение, или она нахмурилась первой. Интересно, видит ли она сны и что ей снится. Во сне она поджимает губы совсем постарушечье. Она немного похожа на мою маму, немного похожа на мою бабушку. Начало жизни так сильно напоминает ее конец. В детском личике дочери видна решимость дожить до глубокой старости. Свекровь приезжает на следующий день. Она уже позвонила астрологу, сообщила ему дату и время рождения малышки. Астролог вычислил буквы благоприятные при выборе имени. А ива, говорит мне свекровь. Такие же буквы, как у тебя, Антара. Я качаю головой. Это не мои буквы. Мама назвала меня Антарой, чтобы даже в имени я была её полной противоположностью. У моей дочери должны быть совершенно другие буквы, не такие, как у её матери. Мама смеётся. Я совершенно забыла, что она стоит у меня за плечом. Антара, говорит она. Я назову свою девочку Антарой. Все молчат. Я оборачиваюсь к ней с улыбкой. Я здесь, мам. Я смотрю на её лицо, оно как бы светится изнутри. Интересно, где мама сейчас, в каком времени и пространстве? И когда она снова вернётся к нам в своё тело, в котором почти и не держится её сознание. Есть много хороших имён, продолжает свекровь, как ни в чём не бывало. Анджали, Амбика, Аниша. Нет, мне не нравится. Её надо как-то назвать. Нельзя же всегда называть её просто малышкой. Малышка. Малышка мне нравится, такое простое. Бессмысленное имя собственное, подходящее для любой девочки на земле. Жалко, что Калиматы уже нет с нами. Она выбрала бы самое лучшее имя для моей дочери. За годы в ашраме она дала имена многим синьясинам, звучные имена, составленные из слов на санскрите, из нанизанных друг на друга слогов, призывающих каждого к его судьбе. Да, очень жаль, что Калиматы нет с нами. Она полюбила бы эту малышку, она точно знала бы, что надо делать с ребёнком, со мной, с мамой. В палату входит медсестра с синими пуговицами. Вам нужно отдохнуть, говорит она мне. Кожа у неё под носом красная, воспалённая. Наверное, у неё сопли. Я не хочу, чтобы она прикасалась ко мне, и совсем не хочу, чтобы она прикасалась к моей малышке. Я пытаюсь закрыть глаза, но не могу оторвать взгляда от окна. Небо залито бледным огнём. Ещё не так поздно, и краски мира ещё проступают сквозь серые сумерки. Мягкий вечерний свет льётся в палату. Где-то снаружи, далеко-далеко, шумные улицы и клубы смога расколены до бела.